Глава двадцать пятая Майор Огресс ушла, лейтенант Пьерик Паделу выключил радио, и в комиссариате наступила тишина. Дед очень любил эти редкие моменты одиночества, когда можно было разложить на столе улики по делу и передвигать их, как кусочки мозаики, соединять, разъединять откладывать на манер мастера-мебельщика, у которого для каждой операции есть особый инструмент. Деду нравилось отпускать свой разум в вольное плавание, а потом снова погружаться в хитросплетение расследования. Сейчас он, как обычно, думал о детях. Ему было всего двадцать, когда родился Седрик. Два года спустя на свет появилась дельфина. Сегодня двум его старшим детям уже за тридцать, они живут на юге и сами давно родители. Двое у Седрика, трое у Дельфины, пять внуков, с которыми дед практически не видится. Старший из них, Флориан, уже поступил в коллеж и через несколько лет покинет родительский дом. «Жизнь продолжается». На столе перед лейтенантом лежали две посмертные фотографии — Сирил и Илона Люковик, убиты 6 января 2015 года на улице Деламер в Давиле. Дед развелся, когда Седрику исполнилось пять. Он много месяцев сражался за совместную опеку над сыном и дочерью, даже заявил, что готов сменить работу, но сволочной судья ничего не захотел слушать. Много лет лейтенант Паделу виделся с детьми два раза в месяц, забирая их на уикенд. Если вычесть школу по субботам, получится всего 36 дней в год. Жалкое соотношение — один к десяти. Со Стефани, своей второй женой, он познакомился в 26 лет и заранее знал, что до старости они вместе не доживут. Она была очень влюблена слишком молодая слишком красивая слишком жизнелюбивая у девятнадцатилетней стефани пьерик был первым мужчиной он был уверен что со временем она неизбежно станет ему изменять и поспешил сделать ей шарлотту и валентина четыре года спустя стефани наконец завела любовника да в деду все козыри Она считала себя виноватой и была счастлива, когда муж благородно предложил ей разделить опеку над детьми. Разумеется, в их интересах. Красиво сыграно, ничего не скажешь. Лучшие моменты его жизни. Дед поглаживал пальцем вырезанную из фотографии рубиновую диадему стоимостью 15 тысяч евро. Мало кто из сыскарей, поинтересовался короткой жизнью нормандских Бонни и Клайда. Все сконцентрировались на двух скрывшихся преступниках, Тимо Салере и его гипотетическом сообщнике Алексисе Зерде. Ну и, конечно, на их добыче. Журналисты и читатели местной прессы вели подсчеты и предавались фантазиям, но никто не вспоминал о Сирилле и Илоне чьи трупы запаковали в пластиковые чехлы и увезли с Приморского бульвара Довиля в морг. Для проформы инспекторы посетили кан и Потеньи, деревню, где все начиналось. Через несколько лет дед встретил Александру. Ей было тридцать, и она воспитывала Шарлотту и Валентина как собственных детей ничего никогда не просила, предоставив ему все властные полномочия. Идеальная мачиха В 33 она неожиданно забеременела и родила своего первенца, которого не так, чтобы очень хотела, пятого ребенка Пьеррика паделу Это произошло в 1996-м. Анаис, обожаемая всеми принцесса, Его принцесса, его любимица, ради которой стоило просыпаться по утрам. Он был совершенно счастливым человеком до совершеннолетия дочери. В июне прошлого года она отлично сдала бакалаврские экзамены и отправилась в Кливленд, в бизнес-школу, где за обучение приходилось платить 10 тысяч долларов в год. Он восемнадцать лет холил и лелеял свою девочку, она умоляла отпустить ее, как же было не согласиться. И он согласился, в один момент лишившись смысла всей жизни. С Александрой дед расстался на следующий день после объявления результатов экзамена. В пятьдесят один год она была еще очень сексуальна, элегантна, свободна, окончательно свободно от груза материнства одет вдруг почувствовал себя жутко постаревшим и их замечательная семья перестала существовать лейтенант подылу из последних сил боролся с усталостью продержаться оставалось всего четверть часа разговор с наис придаст ему бодрости он подвинул к себе папку и попытался сконцентрироваться на деталях расследования. Тимо Солер, Алексис Зерда, Сирил и Илона Люковик родились в Потеньи, деревеньке в Нижней Нормандии, где 80 лет работали самые большие угольные шахты на западе Франции. Шахтерский поселок в центре нормандских лесов. Шахты Потеньи... Окончательно закрылись в 1989 году, и два поколения людей двадцати национальностей стали безработными. Большинство составляли поляки, основавшие на Канском равнине маленькую Варшаву. Четыре налетчика. Дети по теньи. Три парня и одна девушка. Все четверо безработные и дети безработных. Лейтенант пытался найти ответ на главный вопрос — как и почему эти ребята, выросшие в рабочем поселке, на улице Грызунов, годы спустя сбились в банду? канские сыщики покопались в коллективной памяти деревни, провели несколько часов на улицах Потеньи, расспрашивая старожилов, и прислали в комиссариат Гавра полный отчет. Глаза у деда слепались, но он продолжал упрямо пялиться в текст. Вдруг коллеги пропустили главное. Возможно, он сумеет уловить то, что они прохлопали. Углядит нечто новое. Лейтенант не сомневался, что ключ к тайне кроется именно в этом мрачном превращении. Четверо друзей совершают вооруженный налет на дорогие магазины, действуя по самоубийственному сценарию. Разгадать этот феномен было гораздо важнее, чем отыскать награбленное или доказать причастность к преступлению Алексиса Зерды. Взгляд деда задержался на фотографиях налетчиков. Он передвинул их так, чтобы снимки убитых лежали рядом. Муж и жена погибли в перестрелке, он держал в руке беретту, Так что их виновность ни у кого не вызывала сомнений, хоть суд и не выносил им приговора. Ни один полицейский не спросил себя, почему пара согласилась участвовать в опасном предприятии, а вот деду этот вопрос не давал покоя. Сирил много лет работал докером, десять последних месяцев он перебивался временной работой, но нарушения закона остались в прошлом. любовь женитьба, Семья. Пусть журналисты тешатся мифом о гаврских Бонни и Клайде, все полицейские знают, что Илона и Сирил вели вполне упорядоченный образ жизни. Как зерда убедил их ввязаться в заведомо обреченную на провал кровавую авантюру? Их и Тимо Солера. Они согласились во имя былой дружбы были вынуждены пойти на смертельный риск, потому что их связывал тайный договор. Что стало причиной? Долг? Контракт? Или угроза? Лейтенант чувствовал, что искать нужно в потеньи, в прошлом. До деревни два часа езды, так что проще всего будет отправиться на место и выяснить, насколько верны собранные данные. Необходимо понять, что Илона и Сирил оставили в Давиле, выяснить, какими были их детство и молодость, с кем они дружили, как общались с родственниками. Важнее всего проверить одну деталь, с которой канские сыщики разобрались за полчаса. Эта деталь, по мнению лейтенанта ПДЛУ, меняла все.